короткими ночами От гремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, отнаполчане, Боевые спутники мои? Я хожу в хороший час за каждым. Сосновых новеньких и ворот, Может, к нам сюда знакомого солдата, Ветерок попутный занесет. Мы бы с ним припомнили, как жив. Как теряли трудным верстам счет За победу мы по полной осушили За друзей добавили б еще Если ты случайно не женатый Ты, дружок, нисколько не дружи. Здесь у нас, в районе, песнями богатам, девушки уж больно хороши. И веколхозом дом построим Чтобы видно было по всему Здесь живет семья российского героя Грудью защищавшего страну Майскими короткими ночами От Гремеу закончились бои Где же вы теперь, друзья, однополчане Боевые спутники мои